Старик поднял глаза и уставился на меня. Взял чашку, медленно сделал глоток. — Купить этот участок? Ничего не говоря, я лишь кивнул в ответ. Старик вытянул из пачки новую сигарету, постучал ею по крышке стола, но закуривать не стал, только зажал между пальцами, быстро провел кончиком языка по губам. «Я говорил уже, что с этим участком что-то не в порядке. Из тех, кто жил там, никто еще хорошо не кончил. Вы понимаете? Сколько бы он ни стоил, пусть дешево, все равно покупать его смысла нет. Это для вас не имеет значения?» Я все знаю, конечно. И все же, пока у меня нет денег, даже если цена намного ниже рыночной упадет. Но я постараюсь их достать, хотя понадобится время. А пока мне нужно знать, что происходит с участком. Как цена, не появились ли покупатели. Не могли бы вы держать меня в курсе? И тикаво сан смотрел на незажженную сигарету, погруженную в свои мысли. Легонько кашлянул и сказал, «Не волнуйтесь. Время есть. Участок быстро не продадут. Вот если они решатся сбыть его по бросовой цене, тогда народ зашевелится. Но произойдет это не так скоро». Я дал старику свой телефон. Он записал номер в захватную черную записную книжечку и, спрятав ее в карман пиджака, внимательно посмотрел мне прямо в глаза а затем задержал взгляд на отметине у меня на щеке. Кончился февраль, пролетела половина марта, пронизывающий до костей холод постепенно отступал, подули теплые ветры с юга, зазеленели деревья, в саду появились какие-то новые птицы, которых не было видно зимой. В погожие дни я выходил посидеть на веранду, посмотреть, что в саду. Как-то вечером позвонил Тикаво Саны и сообщил, что участок Миеваки все еще не продан, и цена снизилась еще немного. ⁇ Я же говорил, так легко у них не получится, ⁇ с гордостью в голосе сказал он. ⁇ Можете не переживать, дальше только дешевле будет. Кстати, а как у вас дела? Собираете деньги? В тот же день вечером, часов восемь, я пошёл умыться и почувствовал лёгкое сжение на том месте, где пятно. Палец ощутил слабое тепло. Раньше ничего подобного не было. Цвет тоже стал ярче, насыщеннее, с фиолетовым отливом. Сдерживая дыхание, я долго разглядывал себя в зеркале, пока собственное лицо не показалось чужим. «Пятно хотело что-то сказать», Ему явно что-то было от меня нужно. Я не сводил глаз с себя в зеркале, и мое отражение также безмолвно взирало на меня. Мне нужен этот колодец, во что бы то ни стало. Вот что я решил.